Умная молитва Деятельная степень Умная деятельная молитва Иисусова называется умной, потому что мыслится безмолвно, а деятельной именуется потому, что до времени всецелой преданности в волю Божию совершается человеком намеренно, при собственном усилии, а не самодвижно Духом Святым. Навыкнув, как говорилось выше в молитве словесной, ум начинает, по выражению святых отцов, теплее, усерднее прислушиваться к словам, читаемым языком, а прислушиваясь, постепенно начинает с удовольствием сам погружаться в молитву. Наконец, полюбив это делание, ум вместо того, чтобы увлекаться вращением в исходящих из сердца помыслах, начинает сам творить молитву. С этих пор рожденная не на устах, а в тайных недрах ума. Молитва не произносится, но умственно мыслится. Есть люди, у которых и прежде занятий молитвенных развиты от природы способности ума. Такие могут, минуя словесную, сразу приступать к молитве, творимой мысленно. С большей ясностью теперь различаются враждебные помыслы. Порожденная умом молитва, естественно, присуща уму, и все приходящие помыслы, как чуждые, легко опознать и отсечь. Для ума намного удобнее держать внимание на молитвенной мысли, которая рождена в его недрах. Сила ума возрастает, укрепляется готовность ума отражать мысленные нападения дьявола. Внимательно молясь своей, рождаемой им самим мыслью, ум делается более утонченным, чем прежде, когда он лишь прислушивался к словам, произносимым языком. С этого времени человек в устроении своего ума начинает следовать путем ангельским. По существу умная молитва духом питается и духом творится, такова же пища и постоянное делание ангелов святых. Теперь такого человека без смущения можно облекать в ангельский образ, в мантию. Без смущения можно становиться его восприемником во свидетельство обетов, даваемых им Богу при постриге власов. Сей уже есть подражатель ангелов. Постриг, совершаемый над человеком, не имеющим умной молитвы, сомнителен. Не потому ли монашество наших времен пришло в упадок, и столь редким стало явление умного делания? Настоятели и настоятельницы сами, за некоторым исключением, не имеют этого ангельского делания, хотя внешние и обличены в одежды ангельского образа, нося их в себе в осуждение» и представляемые ими к постригу, ничем соответствующим ангельскому образу, не отличаются. Так и наполнились наши обители монашеством, которое увлекалось научными знаниями и отличалось от мирского общества одеждой, а не внутренним устройством человека, творящего ангельское дело непрестанной молитвы. А что еще хуже, умное делание многими из них считалось ошибкой и прелестью, так как достоинство монашеской они полагали лишь во внешнем обиходе монастырской жизни. Но Богу нужно наше сердце. Если очищать внутреннее, то и внешнее будет чисто. Богу нужен наш дух, наш ум и душа, а не тело, облекаемое одеждой. Человек, обретший навык в делании умной молитвы, тем самым свидетельствует о явленной ему милости Божией, о том, что Господь принимает его покаяние. Это есть извещение Божие о том, что, трудясь и далее над очищением своего сердца, человек получит благодать полного прощения, и тогда все страсти будут сокрушены и изгнаны. Молитва умная — милость Божия. Благодатью согревает ум человека, и он становится пленником всего делания. Обредший умную молитву, да не отчаивается в своем спасении, но с укрепленной верой и с большей ревностью пусть приступает к дальнейшей борьбе с дьяволом, продолжающим через помыслы свои нападения. Отныне помыслы, исходящие из сердца, уже не столь грубы, как прежде. Они проявляются в более тонких образах. Тонкие формы искушений распознавать труднее, но обрядший по благодати умную молитву получает и благодатную помощь против хитрости дьявола. Теперь ум, не замечавший ранее тонких искушений, действующих в сердце, начинает их обнаруживать и посекает мечом умно делаемой молитвы. Всякий раз, когда вражеский помысл усмотрен и отражен, это заставляет дьявола изобретать все новые ловушки. Но и ум, упорно внимающий лишь молитве и отвергающий все прочее, получает в благодатный дар еще большую тонкость в развлечении дьявольских нападений. Это касается и внимания. Если с каждым отсечением враждебного помысла внимание продолжает удерживаться в молитве, то оно становится все сильнее. Таков порядок борьбы. Ум искушается все более тонким помыслом, но устоявший в молитвенном внимании он являет свое презрение к дьяволу и любовь к Богу, а каждая такая победа усиливает внимание и тонкость ума. Внимательный ум способен бороться не только с помыслами, но и с иными попускаемыми благодатью сатанинскими искушениями. Дьявол нередко подходит с помыслами, которые кажутся добрыми, чтобы удобнее отвлечь от молитвы, которая ненавидима им превыше всего. Он дает способность рассуждать о вопросах богословия, открывает какие-то тайны предлагает подобие высоких дарований или некую иную ложь. Ум, возмечтавший о дарованиях, вместо вымаливания прощения. Ум, пустившийся в богословие, забыв о недостоинстве своем. Ум, увлекшийся в общение с духами, вместо покаянного предстояния Богу. Ум, принимающий откровения от духов или склонный к чему-либо в этом роде. Таковой ум оставил Бога и уклонился в помощники к сатане. Велико прельщение такого ума, и, что хуже всего, он ни от кого не примет советов, оставаясь в своем помрачении. Для человека нет ничего более высшего, как беседовать умной молитвой с вездесущим Богом, предстоять ему умственно, умоляя о прощении своих грехов, Молитва именуется «Матерью добродетелей», так как только через нее обретаются все истинные добродетели и приемлются благодатные дарования. «Внимай и внимай молитве своей, а все великое и таинственное Бог сам совершит, когда оно будет потребно, когда сердце твое очистится полностью от страстей и когда воля Божия будет совершаться всецело». В молитве и через молитву действует Сам Господь, а все, что помимо молитвы, каким бы оно ни казалось спасительным или добрым, не способно к победе над дьяволом, как не имеющее в себе истинной силы. Умная молитва, по подобию словесной, имеет начале потребность в количестве. Множить количество необходимо для того, чтобы ум окреп в мысленном творчестве – чтобы, неизменно предаваясь в волю Божию, мысленное действие обратилось в умственный навык. Признаком обретенного навыка в умной молитве является то, что, пробуждаясь от сна, человек прежде всего ощущает молитвенное движение ума и то, что после всякого дела, отвлекающего ум, молитва сама начинает звучать в мыслях, а внимание само всегда склоняется к молитве. Молитва не оставляет человека во время еды и прочих дел. Признаком является и то, что человек, слушая что-либо, продолжает при этом внимать молитве и к помыслам не прислушивается, но ум его сам тянется к молитве. В этот период, когда искушения от дьявола становятся более тонкими и сложными, весьма трудно не запутаться в них. Если имеется опытный наставник, старец, духовный отец, учитель, тогда нет и проблемы. Он укажет, когда, как поступить, предупредит искушение. Если же опытных людей нет, то и тогда боязни предаваться не следует. Прибывай с молитвой, и лишь молитве внимай, а все прочее отгоняй. Бог всякому делателю молитвы попускает искушение, по мере его умных сил. Ничего дьявол сделать не может свыше попущенного. Только бы брань с сатаною велась мечом молитвы, а искушения будут на пользу, послужат к уразумению хитрости дьявольских и укреплению ума человеческого. Ум не должен внимать никаким сверхъестественным явлением, ни свету, хотя бы он исходил от иконы, ни голосу хотя бы пели ангелы, так как ум предстоит и обращается в молитве к самому владыке ангелов, незримо вездесущему. А что же может быть выше этого? Нельзя ни в коем случае принимать во внимание появившихся пред тобой ангелов или святых, так как до полного очищения от страстей до всецелого исполнения воли Божией Истинных явлений не бывает, а бывают лишь демонские наваждения. Если, зная это, ум не увлечется призраками, то все они пройдут мимо, благодать не попустит искуса выше силы молящегося. Благодать всегда действует в молитве и через молитву своевременно подает все нужное уму. Утончаясь, ум обретает видение своей греховности, которой переполнено человеческое сердце. И тогда ум плачет и взывает к Богу о помиловании. Дьявол боится человека, находящегося в умном делании и свою греховность. Он бежит от него со своими прелестями, так как знает, что потерпит поражение а подвязающийся получит опытность в распознавании искушений и возмужание в борьбе с ними. Вновь и вновь побеждаемый благодатью, дьявол продолжает приступать к подвижнику с искусом. Вынужденный предлагать все новые хитрости, он тем самым против воли своей обогащает ум молящегося познанием искусства брани. В искушениях благодатно попущенных Человек убеждается в бессилии дьявольском и постигает на деле, сколь сильно имя всемогущего Господа. Всего случающегося во время делания умного описать невозможно, и не со всеми бывает одно и то же. Многое зависит от ревности подвязающегося, а частью от сложности его внешней деятельности и от стечения обстоятельств. Главное же, чтобы ум очищался от помрачения, а душа освобождалась от страстей, чтобы видеть свою греховность и оплакивать ее. Кроме имени Господа надлежит ничем не пленяться, не соглашаться ни с чем, а лишь знать всегда и во всем одну молитву со вниманием к ней».